Александр Галянзин. Эра водородной энергетики все ближе. В значком номере знаний Сила" за 2003 год мы уже писали о перспективах использования водородных технологий в энергетике. Возвратиться к этой теме нас заставило заседание президиума РАН, состоявшееся 10 ноября 2003 года. На нем было подписано соглашение между Российской академией наук и горно-металлургической компанией «Норильский никель. В соответствии с ним предприниматели собираются выделять до 40 миллионов долларов в год на работу по созданию коммерчески выгодного топливного элемента и развитию ключевых элементов водородной инфраструктуры. Программа рассчитана на 10 лет. Итак, состоялось знаменательное событие. Впервые крупный отечественный капитал решил профинансировать научные исследования. Будущее страны зависит от того, как будет использован наш интеллектуальный потенциал, заявил президент Ран Юрий Осипов. Мы всячески приветствуем стремление крупного бизнеса сотрудничать с наукой. Наиболее перспективным считается водородный топливный. Вода и углекислый газ, поэтому ее считают экологически чистой. Работает она бесшумно. Еще один плюс. За строками схемы рождается видение. В будущем мире водородной энергетики по улицам помчатся бесшумные автомобили, выбрасывая в окружающую среду водяной пар. Линии электропередачи и теплосети исчезнут их заменят газопроводы. В каждом доме будет стоять топливный элемент с дом теплом, электричеством и горячей водой. Вопрос только в том, когда наступит это светлое водородное будущее. Схема топливного элемента известно давно. Но тут начинаются проблемы. Цена энергии пока непомерно высока. Так один киловатт мощности батареи для легкого автомобиля стоит 5000 долларов. Конкуренция уже энергии. Эта батарея выдержит, когда цена снизится до 100-200 долларов. Чтобы добиться этого, надо разработать дешевый полимерный электролит. Батареи, оснащенные им, можно применять в качестве источника питания в бытовых электроприборах, в том числе самых маленьких, мобильных телефонах или видеокамерах. На их основе будут созданы также экологически чистые энергетические установки. Сейчас монополистом на рынке полимерных электролитов выступает американская компания «Дюкон» и стоит этот материал очень дорого. У нас в стране подобный электролит МФ-4СК выпускает НПО «Пластполимер». Российские ученые разрабатывают и другие электролиты, например жидкий, оксидный и твердый щелочной. Во время работы... В нашей программе мы будем развивать все имеющиеся заделы с щелочными, полимерными и оксидными электролитами, говорит вице президент РАН Геннадий Нисян, возглавлявший академическую программу по водородной энергетике. Одни институты займутся созданием маленьких батарей, например, для оргтехники. Другие же системами большой мощности. Еще одна проблема – это сам водород. Его хранение и доставка представляют собой большую проблему. Создатели водородной энергетики планируют использовать имеющуюся топливную инфраструктуру, газопроводы или бензозаправки. В этом случае рядом с батареей нужно разместить еще одно устройство – топливный процессор, который будет превращать бензин, спирт, метанол, природный газ или иное топливо в водород. проблемы, проблемы. Их решением и займутся участники новой программы РАН. Предусмотрено несколько основных направлений работы. Первое – разработка топливных элементов с твердыми полимерными и оксидными электролитами. Второе – создание инфраструктуры водородной энергетики, то есть устройства для получения и хранения водорода, а также сети для доставки его потребителям. Третье. Проектирование топливных процессоров для превращения углеводородного топлива в водород. Выбор в качестве партнера компании Норильский никель не случайен. важным элементом водородной технологии является использование катализатора. В этом качестве особенно эффективно зарекомендовал себя Палладий, платиновый металл, добываемый главным образом из сульфидных медных никелевых руд. Без него невозможно также создавать оборудование для получения и хранения чистого водорода. В области водородной энергетики у России есть два преимущества перед всеми остальными странами. Фундаментальная наука и наша компания, которая производит не только. на церемонии подписания генеральный директор компании «Норельский метель» Михаил Прохоров. «Подобные преимущества нельзя не использовать. Сейчас наступил исторический момент. Работа ученых наконец-то востребована», — говорит Геннадий Месян. «В нашей программе мы планируем объединить усилия примерно двух десятков институтов и через 3-5 лет получить коммерческий природный продукт.